26 лет назад отвращение к самодовольно добродетельному краснобайству буржуа, риторически именующими себя «сыном революции», пересиливало в моей душе страх перед сумятицей и заставляло меня желать именно того, чего он не желал, чтобы моя поверженная страна примкнула к своей сестре по страданию к России. Причем я готов был принять даже приветствовать социальные преобразования, вытекающие из такого товарищества. Русская революция меня потрясла, и историческое превосходство ее принципов над принципами держав нас поработивших не вызвало у меня ни малейшего сомнения. С тех пор история научила меня смотреть на тогдашних наших победителей, которые вновь победят в союзе с Восточной революцией иными глазами. Верно, известные слои буржуазной демократии и тогда, и теперь созрели, по-видимому, для того, что я назвал властью подонков. Они готовы пойти на альянс с этой властью, чтобы продлить свои привилегии. Однако у буржуазной демократии нашлись вожди, которые, совершенно так же, как я, дитя гуманизма, видели в этой власти предельное бремя для человечества — и подняли свой мир на борьбу с ней, борьбу не на жизнь, а на смерть. Мало того, что они заслуживают всяческой благодарности, это доказывает еще и то, что демократия западных стран при всем ее отставании от времени, при всей закоснелости ее представления о свободе и неприятии всего нового и необходимого — В общем, стоит на позиции человеческого прогресса, доброй воли к совершенствованию общества и по природе своей способна к обновлению, улучшению, омоложению, к переходу в иное, более соответствующее требованиям жизни состояние. Но все это заметки на полях. То, о чем я здесь напоминаю как биограф, это начавшееся уже в предчувствии разгрома и с разгромом завершившееся, падение престижа монархического милитаристского государства, которое дотоле было для нас привычнейшей формой жизни, его крах, его отставка и, при продолжающейся нищете, при все большем обесценивании валюты, новое состояние вольности в суждениях, свобода мысли, некое жалкое и незаслуженное дорастание до гражданской самостоятельности, распад державшегося дисциплины государственного механизма на беспорядочные кучки дебатирующих подданных. Это не такое уж отрадное зрелище, и иначе, как словом «мучительное», я не могу определить впечатления, оставшиеся у меня, от собраний, возникших в ту пору советов работников умственного труда, etc собраний, которые я на правах совершенно пассивного их участника наблюдал в мюнхенских гостиничных залах. Пиши я роман, я бы одно такое заседание, где какой-то писатель билетрист не без грации, даже с этой сибористской пикантностью, говорил на тему революция и человеколюбия, чем развязал свободную, слишком свободную, расплывчатую и сумбурную дискуссию, которые участвовали редчайшие, только в таких случаях и вылезающие на свет Божий субъекты, шуты, маньяки, живые привидения, злобные интриганы, доморощенные философы. «Пиши я роман, я по своим горьким воспоминаниям довольно рельефно восстановил бы читателю картину такого безалаберного и бестолкового сборища». Тут произносились речи в защиту и против человеколюбия, «В защиту и против офицеров, в защиту и против народа». Какая-то девочка декламировала стихи, какому-то человеку в хаке упорно не давали прочесть вслух рукопись, которая начиналась обращением «дорогие граждане и гражданки», и которой, несомненно, ему хватило бы на всю ночь. Какой-то обозленный студент-старшекурсник жестоко нападал на предыдущих ораторов, не считая нужным сообщить собранию собственную положительную программу и так далее. Поведение слушателей, то и дело подававших грубые реплики с мест, было по-ребячески буйно и бесшабашно. Президиум беспомощен, воздух ужасен, результат же равен нулю, если не меньше того. Озираясь по сторонам, я спрашивал себя, единственный ли я здесь страдалец, и был рад, когда, наконец, вышел на улицу, где уже несколько часов не ходили трамваи, и какие-то, по-видимому, бесцельные выстрелы нарушали тишину зимней ночи. Ливеркюн, с которым я поделился этими впечатлениями, очень тогда хворал. «Что-то от унизительной пытки» от раздирания раскаленными щипцами было в его болезни, непосредственно жизни не угрожавшей, но превратившей ее в сплошное мучение, когда с грехом пополам дотягиваешь до следующего дня. Его извело непроходившее и при дети диете желудочное заболевание, сопровождавшееся ужасными головными болями, с частыми и многодневными обострениями, с рвотой, длившиеся при пустом желудке часами и даже целыми днями, сущее горе, постыдный, каверзный, унизительный недуг, приступы которого влекли за собой сильную усталость и продолжительную светобоязнь. Я отнюдь не намерен объяснять эту болезнь причинами нравственного характера, удручающими событиями эпохи, поражением страны и сопровождавшими его передрягами. Ливеркюна в его монастырско-сельском уединении, вдали от города, все эти дела почти не затрагивали, хотя он и был в курсе их, впрочем, не благодаря газетам, коих не читал, а по милости его столь же участливой, сколь и спокойной попечительнице госпожи Эльзы Швегештиль. По поводу текущих событий, явившихся для него как человека благоразумного, не таким Внезапным ударом, а исполнением давнишних предвидений он мог разве только пожать плечами, и мои попытки усмотреть в обрушившейся на нас беде скрытое блага, принял так же, как сходные с ними медитации, в которые я пустился в начале войны. Я вспоминаю, тут его тогдашний холодно-скептический ответ, «Да благословит Бог наши штудия». И что же? как ни мала была возможность поставить ухудшение его здоровья в нравственную связь с горем Отечества, моего желания увидеть объективную зависимость одного от другого, провести здесь некую символическую параллель, желание, вызванного, пожалуй, лишь фактором одновременности, не могла победить его отдаленность от внешнего хода вещей, хотя эту мысль я тщательно держал при себе, опасаясь высказать ее Адриану даже намеком. Он не пригласил врача, потому, наверное, что считал свой недуг чем-то принципиально привычным, всего-навсего резким обострением наследственной мигрени. Эта госпожа Швейгштиль, наконец, настояла на том, чтобы призвать вальцхудского окружного лекаря, доктора Кюрбиса, того самого, который... Пользовал как акушер барышню из Байрейта. Добряк и слышать не хотел о мигрене, ибо головная боль, часто сильнейшая, была не односторонней, как обычно при мигрене, а мучительно сверлила глаза и весь лоб. Да и вообще доктор объявил эту болезнь побочным симптомом. Он установил, впрочем, предварительно, что-то вроде язвы желудка и, подготавливая пациент к возможному кровотечению, которого, однако, не последовало, велел принимать внутрь раствор ляписа. Так как и это не помогло, он предписал ему дважды в день глотать большие дозы хинина, что действительно принесло временное облегчение. Но через двухнедельные промежутки и том На целых два дня приступы, очень похожие на тяжкую морскую болезнь, возобновлялись, и диагноз Кербиса вскоре пошатнулся или, если угодно, укрепился в другом смысле. Врач с определенностью объявил этот недуг хроническим катаром желудка со значительным, кстати сказать, правосторонним расширением последнего, осложненным застоем крови и недостаточным притоком ее к голове.